Глава 53. Кощунственная рука. Капитан Райкрафт плохо знает реку между домом у Ингейта и переправой Рага. Он видел ее только с дороги. Теперь, поднимаясь в лодке, он обращает внимание на многое, относящееся к реке: прежде всего, на скорость течения, изгибы русла и расстояние между двумя местами. казалось, он думает, сколько времени требуется лодке, чтобы преодолеть это расстояние. И думает при этом о лодке, которую видел в тот вечер. Но каковы бы ни были его мысли, он не сообщает их спутнику. Пока еще не пришло время полностью посвящать лодочника. Такое время придет, но не сегодня. Он снова погружается в молчание, которое продолжается, Пока на левом берегу не показывается странный предмет, хорошо видный на фоне лунного неба. Это крест, возвышающийся на сооружение религиозного характера. По-видимому, это католическая церковь на переправе. Поравнявшись с ней, капитан говорит: "Остановитесь, Джек. Подержите немного лодку неподвижно". Лодочник повинуется, не спрашивая о причине этой новой остановки. И сразу вслед за этим слышит вопрос. Видите место в тени под берегом, у стены. Вижу, капитан. Там есть причал для лодки. Нет, насколько мне известно. Конечно, лодку можно поставить где угодно, если берег не крут и там нет трясины. Но настоящий причал выше, там где стоят лодки с переправы. Но вам случалось видеть причаленную там лодку? Вопрос относится к месту, на которое капитан указал в первый раз. Приходилось, капитан, мою собственную. Это было один раз, и случай был неприятный. Произошло это в ночь после похорон моей бедной Мэри, когда я пришел помолиться на ее могиле и посадить цветок. Могу сказать, что я туда прокрался. Не хотел, чтобы меня видели ни священник, ни его паства, но никогда не слышал и не видел чтобы там причаливала другая лодка. Хорошо, пошли дальше. Скиф плывёт вверх по течению ещё милю, а пассажир и лодочник обмениваются лишь несколькими словами. Слова эти не имеют отношения к тому, чем они были заняты весь вечер. Райкрафт молча думает. Мысли его посвящены одной теме. Он пытается решить проблему, как будто несложную. но связанную со множеством неясностей и двусмысленностей, а именно как погибла Гвендалинвин. Он по-прежнему погружен в море предположений и далек от берега, когда чувствует, что скиф остановился. А лодочник спрашивает: Хотите, чтобы я высадил вас здесь, капитан? Здесь прямая тропа через Луг Пауэла, или хотите попасть прямо в город? Скажите, что вам нужно. И не думайте обо мне. Мне все равно. Спасибо, Джек. Вы очень добры, но я предпочитаю пройтись по лугу. Лунного света достаточно. И завтра мне понадобится ваша лодка. Может быть, на весь день. Так что лучше отправляйтесь домой и отдохните. К тому же вы сказали, что у вас есть дело здесь, в магазине. Торопитесь, или его закроют. А, об этом я не подумал. Большое спасибо за то, что напомнили. Я пообещал матери сегодня сделать покупки и не хотел бы разочаровывать ее. Тогда высадите меня и торопитесь. И Джек, никому ни слова о том, где я был и что делал. Держите это при себе. Можете на меня рассчитывать, капитан. Лодка касается берега. Райкрафт легко перепрыгивает на сушу. Говорит спокойной ночи. И идет по тропе. Лодочник не задерживается ни на мгновение. Оттолкнувшись, он направляет лодку вниз по течению и гребет изо всех сил, опасаясь не успеть в магазин. Однако он успевает. Добравшись до переправы Рага, он видит свет в окне магазина и раскрытую дверь. Купив все необходимое, он собирается возвращаться, когда в магазин заходит человек, пришедший с таким же делом. Это Джозеф Приз, иначе старый Джо, бывший лодочник Лангарин -корта. Теперь же, как и все остальные слуги поместья, на свободе. Хотя познакомились они с Джеком у ингейтом недавно, между ними успела возникнуть крепкая дружба. С каждым днём она становится всё крепче, и они всё чаще видятся друг с другом. В последнее время, благодаря своим хозяевам, Они имели возможность много времени провести вместе и часто дружески беседовали на причале Гвендолин. Однако последние несколько дней они не виделись. "И у них есть о чём поговорить", обычно говорит Джо. И теперь, сделав покупки, Джек решает, что у него есть время послушать. Конечно, он немного позже вернётся домой, но мать не рассердится. Она видела, как он проплыл вверх по реке, и знает, что он не забыл ее поручение. Так они стоят и разговаривают, пока Джозеф не выкладывает все накопившиеся новости. На это ему потребовалось полчаса. Затем они расстаются. Экс Харон идет по своим делам, а Джек возвращается к скифу. Вступив в него, он садится и гребет по течению. Несколько гребков, и он плывет мимо кладбища. И тут, словно разбитый параличом, он перестает двигаться. Весла неподвижно погружены в воду. Течение несильное, и лодка движется медленно. Джек сидит, глядя на кладбище. Он ничего не видит, потому что луна зашла, и кладбище погружено в темноту. Но он не смотрит, только думает. Мысль приводит к немедленным действиям. Грибок назад Один, другой, удар правым веслом, и лодка рядом с берегом. Он выходит на берег, привязывает лодку к иве, перелезает через стену и идет к святому для себя месту. Хотя ночь темная, он находит место без труда. Много раз он уже тут бывал и помнит каждый дюйм. Могил немного, потому что кладбище открыли только недавно. И памятники разбросаны далеко друг от друга. Но ему никакие ориентиры не нужны. Как верный пес инстинктивно находит могилу хозяина, так и Джек, чьи воспоминания подогреваются страстью, движется к месту, где лежат останки Мэри Морган. Стоя над могилой, он вначале отдается горю. Потом, слегка успокоившись, становится на колени и молится. Читает он о наш, других не знает. Но молитва приносит ему утешение. На сердце у него становится чуть светлее. Чувствуя себя лучше, он уже собирается уходить и распрямляется, когда ему в голову приходит мысль воспоминания, цветок окровавленной любви. Принялся ли он не цветок, а растение. Джек знает, что цветок завял, И теперь нужно ждать следующей весны. Но живы ли растения? В темноте он его не видит, но сможет найти на ощупь. Снова он опускается на колени, протягивает руки над могилой и ощупывает ее. Находит нужное место, но растения на нем нет. Оно исчезло. Ничего не осталось. Кощунственная рука побывала здесь, вырвала растение с корнем. Как свидетельствует потревоженная почва. И странным контрастом к только что прозвучавшей молитве кажутся гневные восклицания, которые произносит Джек. Некоторые настолько святотатственны, что только обстоятельства их извиняют. Этот этот подлец, Дик Демпси, это он сделал. Никто другой не мог бы. Если только я смогу доказать, он за это заплатит. Клянусь Господом. С этой гневной речью он возвращается к своему скифу, садится в него и гребет. Но не раз на пути домой слышны его проклятия и угрозы, адресованные Кораклу Дику.